Поеду домой, решил я. Правильно согласился Хипротомус, и мы покатились к шоссе, чтобы остановить такси. Возле дома я купил питу с кусочками говядины, полил её майонезным соусом, и без особой аппетита принялся есть. Что-нибудь вегетарианское было бы полезнее для вас, прокомментировал жук. Салатик какой-нибудь овощной или винегрет. Не ваше дело, огрызнулся я. Жук вздохнул. И чего вы всё время такой грубый? С сожалением то ли спросил, то ли констатировал он. Скажите, это ваших рук дело? Я опять на мгновение запнулся или лап, в общем, как угодно. Это вам я обязан галлюцинации несколько дней назад. Какой именно? Погибший под колёсами пролётки мальчишка. Ах, мальчишка! Вспомнил Хипротомус мальчишка с вашей физиономией. И тут я понял, что показалось мне тогда знакомым в погибшем подростке, он был очень похож на меня в детстве моя работа признался жук вам было тогда скучно и хотелось развлечь вас каким-нибудь пустячком а почему подросток был с моей физиономией до да зарадительства одного к тому же в какой-нибудь из параллельных жизней с вами вполне могло произойти нечто похожее питу я запил стаканом мінеральної води і взяв з прилавка зубну чистку, прийнявся за гігієнічну процедуру. Все-таки переходіть на овочі, увещевал Хіпротомус. Всяка капустка, помідорчики з огурчиками дозволяють быть менее восприимчивым к галлюцинациям. Придя домой Я снял с себя куртку, пиджак, закатал рукав свитера и осмотрел руку. Через шишку, как раз через её середину, шла бордовая царапина, проделанная клювом маленькой птички. Царапина была неглубокая, но я для профилактики решил смазать её перекисью водорода. Жидкость зашипела, испаряя следы крови. А я поспешно принялся дуть на руку, в которой теперь жил Хипротомус, Виктаталамус, мой новый сосед. Уложившись в кровать, я включил телевизор и пощёлкав программами, оставил канал для путешественников. "Господин Хипротомус, спросил я, вам нравится смотреть телевизор?" Жукне отвечал. Вы любите спорт или художественное кино? Жук по-прежнему молчал. Заснул, что ли? подумал я. Умаился, бедный, сегодняшним днём и теперь почивает в моей жировой прослойке. Ну дай бог с ним. Канал для путешественников показывал восхождение группы итальянских альпинистов на Джамалунгму. Вся трудность восхождения состояла в том, что скалолазы штурмовали вершину с западной стороны горы в условиях плохой видимости, обусловленной весенним временем года. Камера оператора запечатлела гибель одного из участников экспедиции. Маленький итальянец по прозвищу Ящерица, синоптик в огромных солнцезащитных очках, поскользнулся на склоне в 45 градусов и, упав, покатился под гору. Всё бы кончилось хорошо, если бы Ящерица при падении не выпустил из рук горный молоток, которым он мог зацепиться за снег и замедлить своё скольжение. Так или иначе, маленький итальянец пытался цепляться за снег руками, но обветренный тот был твёрд как лёд. И ящерица, то переворачиваясь на живот, то на спину, катился под откос всё скорее, как чемпион саночник финальной точки его жизни, стал взлёт над пропастью. Шамалунгма трамплином выстрелила в небо и целых 36 секунд он парил в пространстве, сопровождаемый собственным криком, пока наконец не рухнул на острые скалы, похожие на гигантские зубы аллигатора. Как истинный профессионал, оператор экспедиции снял эту сцену до конца. А также запечатлел скорбные лица коллег альпинистов. Утомлённый сегодняшним днём, я заснул под телевизор, и снился мне мой товарищ Бычков. Оказывается, это он был тем итальянским альпинистом, разбившимся о скалы. Но ведь Бычков русский! Удивлялся я сквозь сон, И ростом он выше, нежели скалалас. Вероятно, я сплю, и мне всё это снится. Просыпайтесь, услышал я команду. Просыпайтесь. Я открыл глаза и оглядел комнату, решив соснать искать в ней Бычкового. Но в комнате, конечно же, никого не было, лишь по-прежнему работал телевизор, рассказывая зрителям про жизнь тропического леса. Проснулись? спросил жук. Я покашлял. Часа 2 проспали. Сейчас уже такое время, что если спать дальше, рискуете не заснуть ночью.